Глава первая. Знакомство. Меня зовут Таня, и в 2019 году мне исполнилось 20 лет. Я родилась в замечательной петербургской семье. Моя бабушка и дедушка всю жизнь проработали в Армейтаже, мама и папы – искусствоведы, и я – единственный ребенок в семье. Всю свою жизнь я прожила в Петербурге и всей душой люблю этот город. С детства я хотела смешить людей. Мне всегда казалось, что, когда взрослые смеются, это значит, что они по-настоящему счастливы. Я мечтала вырасти и стать юмористом. При этом сама я была крайне эмоциональным и ранимым ребёнком. Достаточно было одного неосторожного слова в мой адрес, чтобы я весь день проплакала. Я очень тяжело находила общий язык со сверстниками. Когда другие дети замечали, как я остро реагирую на всё, начинали меня травить. Их раздражала моя обласивость, раздражало то, что я шумная, но при этом не умею общаться. Изотравлен в подростковом возрасте я поменяла более пяти школ. В семье тоже не все было гладко. Первую часть детства я прожила с бабушкой, невероятно умной и интересной женщиной, которая дала мне замечательное домашнее образование, но при этом одновременно нарциссичной и даже жестокой в некоторых методах воспитания. Бабушка могла изводить меня молчанием по несколько дней, не рассказывая, в чем я провинилась, и это сводило меня с ума. Выходило так, что я проводила весь день в школе, где меня травили, после чего возвращалась домой, где меня игнорировали. Иногда ее раздражало, что я пытаюсь с ней заговорить, а затем плачу и кричу на нее, стараясь привлечь внимание. Тогда от нее я получала пощечину по губам. Это был знак, что мне лучше замолчать. Мама жила отдельно и приходила очень редко. Бывали целые месяцы, когда она ни разу не звонила. Складывалось впечатление, что я какая-то глупая ошибка, раздражающая всех. Что миру было бы намного легче и спокойнее, если бы я никогда не рождалась. Учитывая мою сильную эмоциональность и острое восприятие окружающего мира, в конце концов это вылилось в несколько попыток свести счеты с жизнью. Но меня либо спасали врачи. Либо я пугалась довести дело до конца, так и осталась в итоге жива. Вторую часть своего детства я прожила с мамой, которая забрала меня у бабушки, когда я уже пошла в шестой класс. С мамой отношения тоже не складывались. Я была обижена, что в детстве она бросила меня и очень хотела ее внимания, а мама понятия не имела, как взаимодействовать с подростком. Часто от безысходности она бралась за ремень и лупила меня за малейшие праведности. Я знала, что раздражаю ее. Иногда, когда к ней приходили гости, она запирала меня в ванной с выключенным светом. Она знала, что я боюсь темноты и буду там сидеть тихо и неподвижно хотя бы несколько часов. При этом моя мама тоже очень умная женщина, интересная и веселая. Она отличный друг и хороший человек. Но, как часто бывает, даже самые замечательные люди не знают, как быть родителями и становятся ими в совершенно неподходящее время. будучи не готовыми к ребёнку. В пятнадцать лет я начала выступать со стендапом в питерских барах. Год спустя меня уже пригласили на телевидение, и я полностью посвятила себя комедии. После школы я не стала поступать учиться дальше, потому что уже во всю работала комиком, сценаристом и гастролировала по России. В остальном я была обычным подростком, читала, играла в футбол и каталась на скейтборде. Со скейтбордом я не расставалась. И комики по доброму смеялись, когда я залетала прямо на нем на вечерние концерты. Был у меня и свой кумир Дэвид Боуи. Я любила Дэвида Боуи с детства, знала все его песни наизусть и посмотрела все фильмы с ним, наверное, по сто раз. Примерно с шестнадцати лет я начала кататься автостопом. Сначала из Петербурга в Москву и обратно, а потом и почти по всей России. И хотя это было очень интересно и захватывающе. Сейчас вспоминаю свои катания с незнакомыми взрослыми людьми в машинах с ужасом и понимаю, что мне просто повезло, что со мной ничего не случилось. Я, конечно, знала об опасности, но как и любой неумудренный опытным человек искренне верила, что плохое может случиться с кем угодно, но не со мной. К двадцати годам моя жизнь поменялась к лучшему. Круг общения стал шире, я обрела верных друзей и занималась любимым делом. К тому же я стала организатором и ведущей самого большого открытого микрофона в России в легендарном петербургском баре 1703. И называет его легендарным не просто так. В 2013 году компания молодых и амбициозных парней, среди которых был Александр Тимарцев, ставший позже известным как ресторатор, начали снимать рэббатлы на YouTube канале под названием Versus Battle. И снимались они именно в этом баре. Видео с рэп-баттлами набирали в интернете десятки миллионов просмотров, а их самые яркие участники построили сногсшибательные карьеры. Бар стал одним из самых модных мест Петербурга, куда приезжали из других городов в надежде встретить известных рэперов или блогеров. Чтобы добраться до него, нужно свернуть с большого и шумного Лиговского проспекта в тёмные дворы, похожие на лабиринт из одинаковых красных кирпичных домов. Рядом видна железная дорога и слышны поезда, отходящие с финляндского вокзала. Контраст между людным лиговским проспектом и этими дворами настолько яркий, что случайный прохожий подумает, что забрел в какую-то промзону. Но человека, решивший найти именно этот бар, пройдет дальше и вскоре увидит на очередной красной кирпичной стене огромный портрет Петра I, основавшего Петербург, и неоновую вывеску 1703 год основания Петербурга. Именно здесь я вела открытые микрофоны каждую среду. Наш микрофон не был таким известным, как Versus Battle, но каждую неделю мы собирали по двести человек зрителей, и у дверей бара стояла огромная очередь из желающих попасть внутрь. Этот микрофон мы открыли вместе с комиком и блогером Данилой Поперечным, который к тому моменту уже стал мне другом. Ему принадлежала сама идея микрофона. Он договорился с баром и привлек зрителей. Я же нашла комиков и каждую среду вела мероприятия, длившиеся обычно около четырех часов. Как бы я себя ни чувствовала, я всегда старалась быть на этом микрофоне. Он мне стал вторым домом, и я чувствовала, что нахожусь на своем месте. Я уже жила одна. Мама к тому моменту эмигрировала и приходила в гости к бабушке, кормившей меня вкусными блинчиками. Бабушка была дружелюбной, радовалась моему приходу и всегда слушала мои истории. Мне очень нравилась моя жизнь, и я считала, что все самое худшее позади. Однако детство все еще отзывалось во мне: непониманием чужих границ, отсутствием субординации со старшими, обидчивостью, ранимостью и адским страхом причинить кому-то боль. Все это сформировало во мне собственные понятия о добре и зле, а также пробудило желание спасти весь мир. Я считала эти качества самым ценным, что есть во мне. Но оказалось, что именно желание делать добро для всех без исключений, помогать каждому, кто нуждается, не обращая внимания на собственное состояние, это синдром спасателя, и именно это превратит следующие три года моей жизни в круговорот нескончаемого ужаса и мрака. В 2019 году я зарабатывала на жизнь выступлениями, написанием сценариев для разных проектов и организацией мероприятий. В родительском доме я жила одна. У нас была большая двухкомнатная квартира на улице Марата в самом центре города, в двух минутах ходьбы от Невского проспекта. Эта квартира досталась нам от прошлых поколений. В ней жил мой дедушка, великий историк, писатель и профессор археологии Марк Борисович Шюкин. Я жила здесь с тех пор, как мама забрала меня от бабушки. Я любила свой дом, обставленный антиквариатом. Шкафы из темного дерева с вырезанными на них мордами чудовищ, старые чугунные люстры с витиеватыми узорами, деревянные часы с позолоченными стрелками. Везде, включая кухню, висели полки до отказа, набитые книгами. Вся моя жизнь проходила в самом сердце Петербурга. До бара 17:03 мне было пешком идти минут десять, а до дома бабушки, жившей на Невском, и того меньше. В один из таких дней я сидела дома, попивая свою любимую чай с чабрецом, и пролистывала рабочую почту. Я выделяла себе целые вечера для того, чтобы посмотреть, что там пишут. С тех пор, как я указала ее в моих соцсетях, оказалось, что со мной действительно часто пытаются связаться, приглашают на подкасты, YouTube-проекты, заказывают маленькие и большие сценарии. И в один такой вечер я просматривая электронную почту наткнулась на одно интересное письмо следующего содержания. Без темы. Светлана Богачёва. 20 октября 2019 года. 18.43. Доброго времени суток. Меня зовут Светлана. Я работаю в 17-й детской больнице Санкт-Петербурга в реанимации новорождённых. Хотела пригласить вас поучаствовать в проекте, приуроченном ко дню недоношенного ребёнка. Суть проекта в том, чтобы записать видео, в которых люди, не являющиеся медиками, либо мамы недоношенных новорождённых, но умеющие излагать публично свои мысли, простым языком объясняли суть каких-либо патологических состояний, встречающихся у недоношенных малышей. Естественно, за гонорар. Я была на ваших выступлениях, и мне кажется, вы очень бы нам подошли. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Светлана Богачёва. Это предложение показалось мне очень странным, но интересным. Почему человек из больницы приглашает стендап-комика для записи подобного видео? У меня нет выдающихся актерских навыков, и я никогда не работала с медицинскими текстами. Однако предложение показалось мне интересным с точки зрения его социальной значимости. Сделать вклад в освещение медицинских проблем в такой узкой, но важной теме. Эта мысль без сомнений тешила мое эго и мое желание сделать мир лучше. И я ответила: без темы. Татьяна Щукина. 20 октября 2019 года. 22:14. Кому? Светлана Богачева. Здравствуйте. Мне интересен проект, и я приняла бы в нем участие. Расскажите поподробнее. Еще интересует, каковы цели и задачи этого проекта. Ответ я получила уже ближе к ночи. Без темы. Светлана Богачева. Двадцатое 20 октября две тысячи девятнадцатого года. Двадцать три пятьдесят восемь. Кому? Вам. Извините, что не сразу ответила. На работе сейчас. Цель помочь нашим родителям. Существует такая проблема, что люди, родив недоношенного малыша, сталкиваются с обилием новой информации, а для специалистов в этой области многие вещи кажутся столь простыми и очевидными, что неясно, как их по человечески объяснить. Соответственно, сейчас мы готовимся ко дню недоношенного ребёнка, и встал вопрос, что можно сделать полезного в плане информирования родителей. Родилась мысль, что полезно сделать видео, где человек, который хорошо излагает свои мысли, объяснит какие-то сложные для понимания моменты человеческим языком. Опубликовать мы планируем на сайте нашей больницы, и если нас поддержат другие отделения реанимации новорождённых, на их ресурсах. Заказчиком, наверное, можно назвать меня. По крайней мере, я финансирую это мероприятие. Мы обсудили в коллективе и подумали, что вы бы замечательно вписались в нашу задумку. Я не очень представляю, каков ваш гонорар, поэтому попросила бы вас его назвать. Удобнее, наверное, обсудить детали по телефону. Спасибо, что заинтересовались. Светлана Богачева. Прочитав сообщение, я схватила телефон и написала Анечке, своему менеджеру. Стало интересно, что она про это думает. Знаете, для меня фраза "мой менеджер" звучит очень представительно. Но, честно говоря, свой менеджер появился у меня весьма забавным образом. Мы познакомились на одном из моих концертов и разговорились у барной стойки. С первого взгляда Аня показалась мне очень серьезной и красивой. Она сидела на барном стуле в длинном красном платье, закинув ногу на ногу. Я очень выделялась на ее фоне в своей желтой толстовке на три размера больше меня самой и кедах, из-под которых всегда торчат разные носки. Аня представилась и похвалила мое выступление, а я угостила ее коктейлем. Мы разговорились, и я, почувствовав себя свободнее, начала сыпать шутками. Вдруг она спросила: "Ты такая смешная? Почему у тебя совсем не развит YouTube канал, и я не видела тебя нигде, кроме микрофона? Мне очень тяжело взять и начать что-то делать." Постоянно отвлекаюсь, забываю даты, и очень тяжело доводить что-то до конца», — вздохнула я. «Наверное, мне нужен менеджер. Шучу, конечно». «Почему шутишь?» — удивилась Аня. «Хочешь, я стану твоим менеджером? Мне было бы интересно попробовать». «Ха, ну давай попробуем». «Но предупреждаю, ты пожалеешь. Не знаю более необязательного человека, чем я. Рискни». И Аня рискнула. Уже следующим утром я получила большое сообщение с расписанием дел на ближайший месяц. Она умудрилась записать меня на все открытые микрофоны Петербурга, чтобы я чаще проверяла свои шутки на публике. Искала студии для съемок, покупала мне билеты в города, где я выступала, вела за меня переговоры. Полгода, что мы работали вместе, стали самыми продуктивными в моей жизни. И именно Анна посоветовала мне указать везде рабочую почту, на которую в последствии. Пришло письмо от Светланы Владимировны Богачевой. Я ждала, что Аня думает по поводу письма. На самом деле внутри себя я уже согласилась, потому что мне было очень интересно, и заказ был неординарный. К тому же мне не помешала бы подработка. Как я и ожидала, Аня пришла в восторг. Я получила от нее сразу несколько голосовых сообщений, где она признавала, что недоношенные дети и их патологии тема благородная. Тем более, что мы с ней сами думали о том, чтобы снять видео на тему, как помогать людям, если у тебя нет денег. Конечно, она тоже удивилась, почему для разработки сценария и съемок обратились конкретно ко мне, но в целом инициативу поддержала. Аня не просто так обратила внимание на социальную повестку в этом заказе. Как я уже говорила, я всегда стремилась помогать людям и делать добро. Правда, еще о пути, как можно это сделать без затрат. Потому что деньгами я не умела распоряжаться совсем и почти всегда ходила с пустыми карманами. Так что я преподавала русский язык детям мигрантов раз в неделю бесплатно, помогала приютам, участвовала в нескольких выездах по поиску пропавших людей, помогала физически пожилым людям и инвалидам. А сейчас мне выпадает шанс не только сделать что-то хорошее и полезное для общества, но и заработать за это деньги. Я прослушала Анина сообщение и сделала так, как она мне посоветовала. Написала Светлане Богачёвой, что двадцать четвёртого октября готова с ней встретиться и обсудить будущий проект.